Глава 11. Во время непродолжительного разговора с тётушкой Силией я всечистыми уловками и полунамёками выудил из неё информацию о местонахождении одного из логавищ Зулхары. А после этого, предварительно отрезав нос у отрубленной головы, скинул её с воздуха прямо на притон работорговцев. Задумка у меня была простая. Местные воротила и так прекрасно знают, кто у них главные конкуренты. Если уж сила с ходуткнула пальцем в предполагаемого виновника расправы, то и бандиты обязательно придумывают себе врагов сами. А чтобы убедить их, что за убийством стоят именно конкуренты, я собственно носы отче крыжил. Таким образом в султанате обычно наказывают первые пойманные в воровстве раба. И символизм данного послания, думаю, для работорговцев будет вполне очевиден. К чему приведет моя выходка, я увижу немного позже. Если все пойдет, как я задумал, то местный преступный мир кинется и остервенело рвать глотки друг к другу. А над этим кровавым побоищем, безмолвным призраком на черных крыльях, буду парить я. Наблюдать и подливать масло в огонь до тех пор, пока эта падаль не вырежет сама себя. В новый дом я вернулся перед самым рассветом и успел поспать всего пару часов. от ещё даже не успел сомкнуть на моей душе своей безжалостной челюсти, бросив сонное сознание во двород кошмаров, а меня уже в лучших традициях последних дней разбудил Астал. Данмарв вставай. Огромная рука потрясла меня за плечо и тут же отдёрнулась, прежде чем я успел отреагировать. Видимо, здоровяк так и не смог добудиться меня словами, а потому и решил слегка потормашить моё бесчувственное тельце. Его расчёт оправдался. Это сознание, что моё сонное туловище кто-то трогает, каждую клеточку организма прошибло словно молнией. Я вскочил на ноги, успев неизвестно откуда выхватить свой новый нож. Я даже не помнил, куда сунул его прежде, чем завалился спать. Оружие будто обладало собственным разумом и само оказалось в моей ладони, хищно сверкая своим лезвием. Едва я разлепил глазету, первым делом увидел довольную рожу Астала, на которой прямо-таки печатными буквами было написано, что отныне он только таким способом поднимать меня и станет. Однако его взгляд сменился с издевательского на удивлённый, когда воин заметил зажатый в моей руке сакс. "Это что?" спросил гигант в раскахипшем голосом. "Ножик", недовольно буркнул я, опуская оружие. «Можно мне?» Остал робко протянул ладонь, и я, пожав плечами, отдал ему сакс. Великан принялся вертеть клинок и так, и эдак, рассматривая его под разными углами и разве что на зуб не пробуя. В конце концов он несколько раз щелкнул по лезвию ногтям и прислушался к низкому, едва слышимому звону, совсем не похожему на звук, который воспроизводит каленая сталь. Откуда у тебя это? Квадратные глаза здоровяка требовательно впирились в меня, и я понял, что он не отстанет, пока не получит ответа. Нашёл, невозмутимо ответил я. Где? продолжал он допытываться. Где нашёл? Там больше нет. Небесная тысяча донарт, ты вообще понимаешь, что это за оружие? Занятный ножечек из необычно прочного металла, предпринял я попытку угадать. На стальное не похож. Это зачарованный кинжал. От переизбытка чувств он стал начал жестикулировать и размахивать руками, словно опасался, что обычные слова до меня не дойдут. Он стоит в два раза больше золота, чем весит сам. Я снова спрашиваю: "Где ты его нашёл?" Зачарованный: "Так вот, значит, какое оружие создают маги земли". Занятно. Теперь на трофейный сак я взглянул под несколько другим углом. А ведь его обладатель был магом, связанным с местным криминалом. Так что вполне вероятно, что у него нашлись средства на такую дорогостоящую штуку. Я ведь помню, что мне ещё сам Данмар рассказывал, какая это на самом деле редкость. Впрочем, для юного мальчишки из пригорода и простая золотая монетка является такой же недостижимой диковиной, как и оружие колдунов. Поэтому на безоговорочную веру в эту точку зрения, наверное, всё же не стоит принимать. «Ты не ответил я на вопрос!» — зарычал на меня Остал. Вот же притепился. «Я забрал его у убитого работорговца. Доволен?» Я мог бы придумать десяток оправданий и правдоподобных версий. Однако счел, что великану лучше не врать. Если он считает себя моим опекуном, то я должен хотя бы изредка в нем эту убежденность поддерживать. А что может помочь в этом случае лучше правды? Воин в ответ на мою откровенность только поднял брови, показывая удивление. Но больше ни о чём не стал спрашивать. Вместо этого он отвернулся от меня, бросив через плечо: "Приводи себя в порядок и спускайся. Скоро прибудет твой учитель". Блин, точно. Я и забыл, что Астал обещал мне подыскать наставника из числа владейщих. И теперь мне, сонному и невыспавшемуся, Предстоит ещё неопределённой продолжительности тренировка. Ну что же, невезуха. Наскребомывшись, омывшись остывшей с вечера водой, я принялся рыскать в шкафу в поисках удобной для тренировки одежды. Выглянув в окно и с горестью отметив, что там идёт дождь, я натянул на себя плотную тунику с глубоким капюшоном и отправился вниз. По пути я споткнулся об свои затвердевшие от засохшей крови штаны и подумал, что неплохо было бы снести их в прачечную. Домашние слуги, боюсь, такое свинство не отстирают. Я вышел во двор ровно в тот момент, когда осел открывал ворота и запускал внутрь чуть менее рослого мужчину восточной наружности. И пусть шириной плеч визитёр явно уступал здоровяку, но общее впечатление производил весьма положительное. Во-первых, взгляд притягивало его воинственное облачение. На това вы серый нагрудник с красивой гравировкой в виде багровой клыкастой пасти неизвестного хищника, заострённые наплечники, выкованные из нескольких стальных полос, кольчужная юбка, доходящая почти до колена. На руках тускло поблескивают широкие браслеты, которыми при необходимости можно парировать скользящий удар, а на гулях красуются поножи с вертикальным ребром жёсткости для большей крепости. Этот владеющий словно бы шел на поле брани, а не на тренировку к ребенку. «Проходи-ка, Вим. Спасибо, что откликнулся на мою просьбу». Второй раз на моей памяти я стал столь низко склонился перед кем-либо. Первый раз был, когда воин встречал жреца в органы. «Не стоит благодарности, брат». Отозвался незнакомец, и я впервые услышал, как звучит шахирский акцент. Возможность передать частичку своих умений кому-нибудь другому и остаться жить в деяниях своих учеников — это великая честь для всякого воина. А если мне за это еще и приплачивают, то я даже не знаю, кем надо быть, чтобы отказаться от такого предложения. Ха -ха. Оба воина поприветствовали друг друга, стукнувшись предплечьями, а затем без всяких церемоний повернулись ко мне. «Так это и есть мой ученик?» интересовался маг без застенчиво разглядывая меня как коня на базаре. Мне показалось, что в его голосе звучит даже некоторое разочарование. Я думал, он будет постарше, ведь ты обмолвился, что он собирается поступить в девинаторией. Всё так и есть, собирается, кивнул Астал, поглядывая на меня с какой-то хитрицой. Просто он ещё не решил, когда именно. Твоя задача как наставника сделать так, чтобы он выдержал вступительную схватку. Гавин, получив такой ответ, нахмурился и сложил руки на животе. Он принялся меня сверлить неприязненным взглядом, словно в чём-то винил. Это скверное затея, наконец он вынес вердикт. В девинатории приходят юноши в возрасте 15 или даже 16 вешин. И твой птенец, остал не сможет с ними состязаться на равных. Сколько ему сейчас? 12, 13. Ему 10. Тем более, владейщий эмоционально взмахнул рукой и вслед за этим жестом красиво взвил своего кроваво-красный плащ. Я не могу тебе обещать, что он пройдёт испытание. Он слишком юн для этого. Ты просто проверь его, а потом уже будешь руками размахивать, владейщий, квим, ворчливо отозвался великан. Хей, блест с тобой примется. Вздохнул Юженин, и у меня отпали любые сомнения в том, что эти двое старые приятели. Эти. Подойдите ко мне. Поскольку прибывший Макс смотрел на меня, то сомнений в том, что эта реплика обращена в мой адрес, не возникло. Мне ничего не оставалось, кроме как послушно спуститься с крыльца и приблизиться к владеющему. Какое ты себе выбрал оружие? Спросил он, глядя на меня сверху вниз своими почти чёрными глазами. Вот это, ответил я, извлекая из-под туники саи. На одном из них до сих пор виднелись маленькие тёмные пятна, оставшиеся от налипшего мяса, потому что я не успел с ночи почистить штуки. И внимательный взгляд мага это тут же заметил. Ты всерьёз собрался сражаться этими вилками? скривился он, будто я взял в руки засохшее собачье дерьмо. Хи теся, это не недоразумение, ты не можешь содержать в чистоте. Вот тебе первый и последний урок от меня, мальчишка. Всякий воин должен заботиться о своём оружии, как о самом себе. Ты не сможешь положиться на свой клинок, если он изъеден ржавчиной. А теперь прощай. Мне нечему учить такого неряху. Проверь его ковким, хватит занудствовать. Да низся из-за спины владеющего насмешливый голос великана. Маг бросил за спину разозлённый взгляд, а потом снова повернулся ко мне. «Хиблис с собой», — повторил он в полголоса своё ругательство. «Нападай, юнец! Чтобы показать тебе, насколько я недолюбливаю подобных тебе распутях, я даже не стану обнажать оружие!» Пожжав плечами, я взял один сай прямым хватом, а второй — обратным, таким образом, чтобы одно острие смотрело в небо, а второе — в землю. А затем пригнулся, вставая в свою излюбленную позицию. Лицо владеющего от этого зрелища тут же презрительно скривилось, и он, как мне показалось, приложил огромные усилия, чтобы смолчать. Ну да ладно, мне это что? Я же не красоваться перед нём вышел. Сделав рывок вперёд, я попытался нанести пробный укол в центр нагрудника Кавимы. Было просто любопытно, из какого материала он сделан. Но южанин легко ушёл с линии моей атаки, просто повернув корпус. Вместе с тем он попытался ухватить меня за кисть и дёрнуть вперёд, чтобы я, увлекаемый инерцией, кувыркнулся прямо на мокрый камень двора. Однако вместо этого он чуть не поплатился проткнутой ладонью, едва не допёрвшись на боковые зубья сая. Моментально сориентировавшись, владеющий попробовал разорвать дистанцию, но его намерение потерпело фиаско, потому что я ловко перехватил один из тризубцев за центральный штык и подцепил его ногу будто крюком. Кевин, явно не ожидавший такого перехода из моей неудачной атаки, совершил ковырок назад и вскочил, выставив передцевые руки. Не знаю, на что он рассчитывал, когда пытался голыми ладонями сбить мои прямые уколы, но за свою глупость и самонадеянность он поплатился парой глубоких ран. "Исс-шантала", выругался он на своём языке владеющий, когда по его рукам заструилась кровь. "Признаю, я тебя недооценил, мальчишка". Наказалось, ты тоже способен преподавать урок, но так ли ты хипрес, я с тобой разговариваю вообще-то. Я не слушал, что там мне пытался донести Мак, а просто продолжал атаковать его. Когда дело доходит до схватки, мне тяжело остановиться. Даже со Сталом я провёл не меньше сотни тренировочных поединков, прежде чем научился видеть в нём не врага, а всего лишь условно враждебную цель. У этого незнакомца пока такой привилегии не было, а потом удача ему предстояла до тех пор, пока я не выдохнусь. Увернувшись от направленного прямо в лицо острия, шахерес крутанулся, хлестнув меня плащом. Я ненадолго замер, готовый отразить любую внезапную атаку, но когда ткань опала, то владеющий предстал передо мной уже с двумя изогнутыми и короткими саблями. Лезвия его оружия были очень широкие и массивные, от чего больше напоминали крупные изогнутые фальшионы. И когда вокруг клинков задрожал воздух и зашевелили капли падающего дождя, я осознал, что игры кончились. Южанин призвал на помощь свою Анима Игнис. Кто-нибудь другой вполне мог обвинить взрослого мужчину в трусости, раз уж он решил воспользоваться искрой против ребёнка. Особенно если учесть, что совсем недавно он даже не собирался обнажать мечей. Но лично мне не хотелось ни в чём его упрекать. пусть он и совершил глупость, решив дать мне фору, то теперь он быстро провел переоценку ситуации. Если поединок он начал, можно сказать, с завязанными руками, чтобы его превосходство не выглядело столь подавляющим, то теперь он решил показать свою полную силу, встретив меня почти как равного. Выписывая в воздухе замысловатые фигуры своими саблями, владеющий двинулся в наступление, пытаясь оттеснить меня, и воспользоваться преимуществом длины своих клинков. Однако же почти сразу лезвие его правого меча угодило между боковым зубцом и средним штыком моего Сая, и я отвел его кисть в сторону, открывая бок противника. Проведя молниеносную атаку вторым трезубцем, я лишь слегка сумел оцарапать на грудник мага, а потом тут же отпрыгнул, спасаясь от летящего плашмя в голову лезвия. И только после этого Кадим начал злиться, ярко демонстрируя, кто такие владеющие и почему на поле боя их боятся словно огня. Вот теперь уже мне пришло совсем кисло. Движения мага обрели какую-то совсем уж немыслимую скорость и точность. В какой-то момент мне даже стало казаться, что я сражаюсь не с человеком, а с демоном, который решил со мной поиграть. И должен сказать, это слегка позабытое чувство беззащитности раскалённой волной пронеслось по телу, придавая мне новых сил. Два коротких сая и две широких сабли свистели, звенели, сталкивались друг с другом, искри житали, высекая искры даже под дождем. Я бился отчаянно, выдумывая прямо на ходу все новые способы, которые могли бы мне помочь одолеть противника. Прямой хват, обратный, за средний штык, за боковые зубья, ладонью за перекрестья. Я испробовал весь арсенал приемов и наработок, что накопились у меня за тысячи лет гнияния в аду и даже больше». Но магний изменной оказывался на долю секунды быстрее меня и уходил от всех моих атак. Тем не менее, его преимущество было всего лишь в физической скорости, а не в реакции. Этого владеющего я также легко мог прочесть, как и остало. Единственной разницей было то, что пробить его защиту мне оказалось не под силу. Собственно, как и он не мог достать меня, даже не взирая на превосходство в скорости, силе, росте, длине рук и оружия. И такой приоритет в нашем противостоянии сохранялся достаточно долгое время, пока моё юное тело не начало выдыхаться. Да, будучи грешными душами в преисподней мы не знали усталости. Мы могли биться часами без передышки и валились в снок лишь тогда, когда раны оказывались слишком фатальными. А вот тут, в мире живых, постоянно требовалось об этом помнить. Мои руки начали наливаться свинцом. И без того немалая тяжесть тризубцев стала казаться его все титанической. Ноги тоже прогили уже не столь резко, как в начале поединка. И теперь одна только моя скорость реакции не могла уже спасти меня от молниеносных атак Кавима. Когда он понял, что я не могу больше поддерживать высокий темп, ты ухмыльнулся и стал окучивать мою защиту множеством обманных ударов, один из которых я всё-таки пропустил. Короткая сабля чувствительно шлёпнула у меня плашмя по руке, чуть пониже плеча. И я уже приготовился отомстить за такое издевательство над собой. Но тут вдруг земля ушла из-под моих ног, а небо закувыркалось, словно меня спустили в бочке с огромной горы. Накатило тошнота и головокружение, которые 100% спровоцировали бы опустошение желудка, если бы я с утра забросил в рот хотя бы кусочек хлеба. Ну как он тебе, До меня словно сквозь вату донеслись слова великана, настолько преисполненные самодовольством, будто мои боевые умения это целиком его заслуга. Потрясающе. Просто потрясающе. Голос владеющего дрожал от возбуждения. Однако наша схватка даже не заставила его очищенно дышать. Где ты откопал эту рыблиса? Он проворен как куница и опасен как пустынная кобра. Он мне пустил кровь, ты видел? Мне. «Ха -ха. Где детка, тол там больше нет, гордо ответил Астал, используя услышанную от меня фразу. Так что скажешь насчёт его обучения? Возьмёшься? Всё это обсудим позже. А то твой воспитанник простудится на мокром камне. Евгений, несмотря на очевидный проигрыш, упорно предпринимал попытки подняться с сырой мостовой. Вот только стоило мне оторвать голову хотя бы на пару сантиметров, как всё начинало вращаться, и меня снова прокидывало на землю. Тише, тише, малыш, полежи, раздался у меня над целым ухом голос Шахерцы. И мутный взгляд с трудом заметил тянущуюся к мне ладонь. Не трогай, трогай! предостерег он, стал перехватывая руку владеющего. Чего? Почему? Он не любит, когда к нему прикасаются. «Но он же едва может лежать», — попытался возразить Кавим. «Он сейчас вряд ли что понимает. И все же не стоит. Этот мальчик, он как дикий зверенок. Раненого зверя лучше лишний раз не тормошить, цапнет». «Если бы я не получил только что от этого недомерка клинком в бок», — проворчал южанин, — «то посмеялся бы над тобой. Но вынужден признать правоту твоих слов». «Этот вполне может». «Что за...» Дерьмо. С большим трудом, но я всё-таки сумел выдавить из себя такую простую реплику. Ого. А твой мальчиш с левечки грязный знает, а? Кавим ткнул великано кулаком в плечо, но тот не разделил веселья. Ты слишком сильно его приложил, не надо было так. Лежит он, Бар. Переключился он на меня. Ты только что на себе испытал, что такое Аниму Игнис, владеющего стихией воды. Да, поддакнул Кавим. «Я на секунду навел хаос в некоторых водных потоках твоего тела, поэтому тебе сейчас так плохо. Полежи, и тебе станет легче». «Спасибо, что хоть кровь не вскипятила», — в шутку сказанул я. «Ты в своем уме?» — взъярился владеющий, приняв мои слова за чистую монету. «Да за кого ты меня принимаешь? Я что, похож на того, кто способен убить ребенка?» Странно, и чего это он так всполошился?» «Но на того, кто его изобьет, точно похоже». «Кажется, он немного обиделся», — шепнул Остал на ухо мага, но я его все равно расслышал. «Хм. И да, пожалуй, я немного обиделся». Вернуться в мир живых после бесконечных тысячелетий пыток, схваток за существование, демонических охот и получить понусы от простого смертного, который прожил, дай бог, три десятки местных лет... Стоит признать, что это было сильным ударом по самолюбию. С другой стороны, он же владеющий, а я, помимо прочего, еще даже не подросток. Так что подобный исход был вполне логичен, даже и не знаю, чего я еще ожидал. Но какое-то иррациональное чувство обиды все же присутствовало. Похоже, существование в юном теле накладывает определенный отпечаток на мой разум. Как бы я не пытался тому противиться. Это же недостойная война, изумился в очередной раз Кавин. Встреча с более умелым бойцом это всегда прекрасный шанс проверить свои навыки и научиться чему-нибудь нового. На что ж здесь обижаться? С этим дивалёнком ничему не удивляйся, доверительно сообщил великан. Его вообще сложно понять. Они ещё что-то говорили про меня. ПК лежал на каменных плитах двора, медленно приходя в себя. и наслаждался каплями дождя, падающими на лицо. «Так здорово и приятно». А когда надо мной перестали покачиваться свинцовые тучи, я предпринял новую попытку встать. Оба воина тут же замолкли, наблюдая, как я борюсь с собственным вестибулярным аппаратом, но предложить руку помощи или плечо не спешили. «Молодцы, поддаются дрессировке». «Как тебя зовут, морец?» спросил Кавим, когда я привёл себя в вертикальное положение. Может, сначала в дом пройдём? Тревожно отозвался Астал. Тебе-то ничего, ты владеющий водой, а вот мальчик действительно может и же болеть. Астал, ты будто насетка, упрекнул гигант Шахирец, хотя совсем недавно сам собирался отнести меня в дом. Однако в сторону крыльца он всё же зашагал достаточно бодро, оставив нас с великаном позади. Видимо, даже владеющему не особо приятно стоять под моросящим дождём. Как твое имя? снова обратился к мне Кавим, едва только за нами закрылись тяжёлые двери. Денвар. из шинтала вырголся южанин на своём диалекте. Так это твоё настоящее имя? Ты знаешь, что оно означает на айну? К сожалению, знаю, ответил я, снимая через голову тунику. И тебя это нисколько не беспокоит? О чём только думали твои родители? Кавим тут же вмешался в разговор, остал. Не поднимай этой темы. Мальчик недавно похоронил отца. Хм. Прости. Да примут предки его душу. Дружиани назабожал руками какой-то безсомнние ритуальный замысловатый жест, отличающийся от того, что принято в вампире. И я только сейчас задумался, что соседи могут исповедовать совсем другую религию, нежели здесь в Искерсе. Мы все втроём прошли в большую комнату и расселись вокруг пылающего камина, наслаждаясь исходящим от него теплом. Похоже, сейчас разговор будет о том, что меня нечему учить. По крайней мере, в глазах владеющего именно это я и увидел. Это Денмарк. Ти сражался настолько храбро и умело, что я готов признать свое поражение. Я обещал не обнажать клинков, но твой неистовый напор вынудил меня отступиться от своего слова. Ты словно маленький разъяренный лысый барсук, который бросается на любого врага, даже если перед ним степной лев. И горе тому не дать опи, кто недооценит тебя. Ковим прервался, чтобы оценить, какой эффект на меня произвела его похвала. Однако я был слишком уставшим после сегодняшней ночи, чтобы выдавливать из себя стеснение. Как ты понимаешь, продолжал Южанин, так и не дождавшись от меня никакой реакции. Твой уровень уже находится на такой высоте, что ты способен на равных биться с опытным воином. Я не знаю, чему ты можешь научиться у меня. Чтобы я не пытался в тебя вложить, это будет лишь топтание на месте. А тебе нужно двигаться вперед. «Владеющий Ковим», — подал голос великан. «Так ты считаешь, что Данмар пройдет вступительное испытание поединком?» «Безусловно». Маг рубанул ладонью в воздух, словно подчеркивал бескомпромиссность своего вывода. «Ни один выпускник не доставит ему проблем». «Выпускник? Разве околиты будут сражаться не друг с другом?» Видимо, из-за утомления и сокрушительного проигрыша мой язык стал работать быстрее разума. Я совсем запамятовал, что мне говорил о поступлении Астал. Он ведь уже рассказывал о вступительном поединке. Но слово «не воробей» оно уже выпорхнуло. «Конечно же нет!» — всплеснул руками шахерец. «Как же тогда определить уровень владения оружием у будущих учеников и подвести его к какому-либо общему знаменателю?» «Все новообращенные выходят на поединок с одним из выпускников Девинатория!» И Ковим с мечтательным выражением лица окунулся в воспоминания о своей учебе. И, надо сказать, поведал он очень много всего интересного. Например, я узнал, что проводить вступительные поединки — это священная обязанность каждого юного Акалита, который готовится стать полноправным владеющим. Однако, если у тебя или твоей семьи есть достаточное количество денег, что ты можешь от этой повинности откупиться. Собственно, так и делает большинство аристократов, полагающих подобные схватки ниже своего достоинства. Так что на проверку навыков претендентов выходят, как правило, обычные подростки, у которых за спиной не маячит многовековая история и секретные техники рода. Ах да. Еще я наконец-то узнал, что владеющий — это не просто всякий окончивший девинаторий маг. Это скорее некое звание, отражающее его уровень владения искрой души. Как оказалось, в их среде существует целая градация: акалит, владеющий, магистр, грандмастер и ас. И между каждым из этих рангов пролегает настоящая пропасть. С акалитами всё понятно. Это просто студиозусы, только начавшие постигать свой дар. Владеющие вроде тоже вопросов не вызывают. Они дипломированные выпускники девинаториев, заведений, кое их на всю империю всего 5 штук. Оказывается, чтобы пробудить в человеке его анима игнис, нужно отыскать какое-то особое в энергетическом плане место. В чём именно эта особенность, никто из широкой публики не знает. Это, можно сказать, священная тайна, которую хранят на государственном уровне. Но за всю историю цивилизации на этом континенте таких мест отыскали едва ли больше двух десятков. Кстати, сам Махи и столица империи Агад своим расположением обязаны именно этим загадочным местам силы. Именно с них начиналась история этих городов. Ну так вот. Наставники и учителя день и ночьно бьются над юнными аккалитами, приучая их обращаться к искре души, таящейся в каждом. И всякий ученик в этом плане абсолютно индивидуален. Так что опытные маги разработали несколько сотен различных учебных методик. В зависимости от способностей и собственных навыков, один может получить звание полноправного владычевого всего через 2-3 года. В истории известны такие случаи. В то время как у другого, менее талантливого акалита, обучение может затянуться до десятка лет. Не редко даже ситуации, когда семьи устают платить за каждый последующий год в девинатории. И их дети уходят оттуда, так и не получив выжиdelenного медальённого выпускника, навсегда оставаясь недоучками. А вот те, кто окончит учёбу менее чем за 5 лет, считаются выдающимися владельцами, которые легко смогут переступить опасную ступень магистра. Почему опасную? А потому что на этом уровне развития анимы Игнис становится настолько сильной, что начинает истощать организм своего носителя. Это и является той причиной, по которой многие воины вообще не пытаются переступить свой порог и до конца жизни довольствуются своим рангом. Очень много магов переоценили свои силы и пошли вверх по лестнице могущества, но сгорели, уничтоженные собственным даром. Но зато те, кто пересилил себя, кто не побоялся сыграть в кости с самой смертью, кто всё-таки добрался до ступени грандмастера, обрели настоящее могущество. Про гранд-мастеров ходят целые легенды в среде магов. А до простых смертных доносятся одни лишь приукрашенные байки, а то и откровенные выдумки. Бытует слух, что такие сильные и одаренные способны уничтожать в одиночку целые армии неинициированных. Но даже при всем при этом они остаются лишь людьми. А вот асы... Асов считают настоящими полубогами. Они живучи и в людском понимании практически всемогущи. поговаривают даже, что они бессмертны. Я про слово, услышав от Кавимы, о таком чуть было не подпрыгнул. Перед моим взором тут же встали картины того, что я достигаю высот развития дара и живу в этом мире препивая чапаслу в задницу дьявола и его планы. Ведь он не получит над моей душой власти, если я останусь в мире живых. Но потом волна скепсиса и сомнений смыла эти сладкие грёзы, как песчаный замок на берегу моря. Сколько тысяч лет живёт этот мир? Много. Одна только империя Исхера существует уже более двух тысячелетий. А сама она возникла на руинах другой цивилизации, древнего народа, который и подарил нам потомкам свой мертвый язык — Айну. Сколько десятков веков жили они, неизвестно ни одному мудрецу современности. Ну и где же в таком случае орды бессмертных асов, которые должны были пережить становление и закат государств? Вот именно нет их. По крайней мере, я ни об одном таком не слышал даже легенд. Так что, скорее всего, это просто преувеличенные слухи. Пусть развитое аними Игнис и способно подарить своему носителю долголетие, которое и не снилось обычному смертному, но и стенам бессмертия это не будет. Во время разговора с владеющим я заодно узнал и много всего нового о самой магии. Ране Данмарм не рассказывал о магах. что они не умеют пускать огненные шары, раскалывать землю или метать ледяные колья. И Кавим это только что безусловно подтвердил. У каждой стихии была своя направленность и свои особенности. Например, владеющие воздухом могли распространять свою энергию далеко за пределы собственного тела. Но вот только из-за того, что она такая разреженная и невесомая, как сам воздух. Найти бы ивэ применение этому умению, ни у кого так и не получилось. Зато воздушник всегда будет желанным членом экипажа на любом купеческом или военном судне. А вот у магов земли и воды именации искры души тяжёлые и тягучие. Их практически невозможно отделить от тела носителя. Их максимум это напитать своей силой доспехи, чтобы частично гасить энергию вражеских атак и заполнить ей своё оружие, которое они держат в руках. Кстати, ещё один момент. Судя по тому, что рассказывал Южанин, Разные материалы имеют не одинаковую проводимость для анимы Игнис. Именно поэтому древковое оружие среди владеющих не распространено как класс. Даже боевые тепоры, как у остал, являются уделом плебеев, а уж прокопья, алебарды и прочие глевы я и вовсе не говорю. Дерево это не благородный материал истинному магу, а аристократу тем более вообще зазорно брать его в руки. В общем, С Кавимом мы проболтали аж до самого обеда. Уже и дождь на улице перестал, а я все расспрашивал шахерцы обо всех и обо всем. Особенно сильно я интересовался аристократами, ведь они являют собой боевую элиту этого мира. Волей-неволей хотелось узнать о них побольше. И так продолжалось до тех пор, пока маг не спохватился и не попытался быстренько ретироваться под предлогом, что у него еще полно дел. «Подождите, Кавим». попросил я. Не могли бы вы, как владеющий, сказать, что это такое? Я запустил ладонь за пояс и извлёк оттуда кошелёк с камнями, взятыми с тела убитого мной роботерговца. Хм. Юженин смело протянул руку и взял все три камня. Еспер во даже хотел предостеречь его, но потом решил, что опытному владельцу должно быть виднее. Это два пустых накопителя из розового кварца. Ответил он после секундной заминки. И какой-то амулет выглядит вполне знакомо. Дальше, как я понял, Кавин направил в шлифованный опал свою энергию, а потом резко отшвырнул его от себя. И чтотла, сколько раз уже зрикался не активировать незнакомые артефакты. Глядя на то, как Кавин выхватывает поочерёдно свои сабли и пристально изучает каждый сантиметр их лезвий, Я подумал, что с осторожностью и осмотрительностью у этого воина явные проблемы. Фух, вроде целы. Владеющий ловко закинул клинки в ножны, но не прошло и мгновение, как его лицо посерело, и он принялся быстро стягивать с себя доспехи и точно так же пристально их разглядывать. Мы со Стеллом недоуменно обменялись взглядами, но мешать гостю проверять свое снаряжение не стали. Думаю, он все объяснит, когда успокоится. "Еплис тебя задерит, Анмарх", выругался Юженин. "Зачем ты мне это дал?" "Чтобы узнать, что это за камушки?" невозмутимо ответил я. "Своей вины в том, что владеющий активировал неизвестный артефакт, я не ощущал. Это был целиком его промах". "Ну так и что же это такое?" спросил я, видя, что сам Кавин не спешит делиться открытием. "Что? Что? Заряженный огневиком боевой амулет, вот что". Макв взялся за сталый серебряный нож и подошёл к валяющемуся на полу украшению. Положив столовый прибор рядом, он тут же отпрыгнул на полтора метра назад и с любопытством стал наблюдать, как серебро довольно быстро начало раскаляться и шипеть. "Эй, ты сейчас дом спалишь!" возмутился Остал, нагой отпинавая нож. Совсем взбрендел. Реагирует на близость металла, пояснил, как ни в чём не бывало владейший. Довольно слабенький, как оказалось. Те, что помощнее, способны расплавить незачарованный меч за несколько ударов сердца. «А-а-а! Так вот, что это было, когда я пытался прирезать спящего мага. Это всего лишь амулет. А я-то уже себе нарисовал картину непобедимых владеющих, готовых к сватке даже во время сна». «Ха-ха-ха! Так вот, чего ты засуетился так!» — хохотнул великан, даже не пытаясь скрыть веселье. «Ты б себя со стороны видел, Кавим!» Очень смешно, хмуро отозвался владеющий. Ты бы так не скалил зубы, если бы я выставил тебе счёт за свои клинки. Между прочим, индивидуальный заказ 40 золотых за пару. Слушка в полуха, как два знакомых переругиваются, я подобрал амулет с пола и спрятал обратно в кошель. Любопытная безделушка, но если честно, я сходу даже не могу придумать ей применения. Очевидно, что покойный Мак носил её как оберег. Однако, судя по тому, что мне это не особо помешало его прикончить, против решительно настроенного противника эта побрякушка не особо-то и поможет. На зачарованный металл он либо не реагирует, либо оказывает совсем слабое воздействие. А вот на остальное — железо. Я попытался припомнить, было ли на работорговце еще что-нибудь из металла. Пряжки там или пуговицы. Но так ничего определенного и не сумел отыскать в своей памяти. Скажите-ка, Вим, Вклинился я в их дружескую перепалку. «А вы, случайно, не аристократ?» Мой безобидный вопрос тут же заставил южанина напрячься. Его правая рука скользнула к поясу и зависла над рукоятью сабли. А глаза угрожающе сузились. «С чего это такие выводы?» — осторожно спросил он, и только глухой не расслышал бы в голосе владеющего опасного предостережения. Да так, просто полюбопытствовал, сделал я вид, что не заметил явной угрозы. Не обращайте внимания. Мак ещё несколько секунд посверлил меня неопределённым взглядом, а потом как-то скомкано попрощался и быстро ретировался, плотно закрыв за собой дверь, словно мы могли кинуться за ним следом. Чего это он? задачно почесал подбородок Остал. Впервые вижу его таким напряжённым. Похоже, ты не всё знаешь о своём приятеле. Как я тебе, Данмар? Что ты имеешь в виду? Попытался включить я дурака. Прекращайте шутки, устало проговорил великан. Зачарованный кинжал, магические камни, рабы-торговцы. Где ты был прошлой ночью? Во что ты ввязался? Я? Ни во что. Просто спас чука и чака от подонков, что захватили мой бывший дом, только и всего. Откровенность в данном случае оказалась лучшим средством. Получив такой прямой ответ, стал стоял с открытым ртом, как засохшая рыбина, и не знал, что сказать. Ты Я поражаюсь тебе, выдывило он с севы наконец. От шока он даже не попытался спросить, как я пробрался ночью сквозь два кольца городских стен. Я никогда не встречал такого странного ребёнка. "Это что?" «Посмотрим, что ты скажешь, когда сядешь завтра вместе со мной за учебу». «Из-за учебу?» — глупо повторил Великан. «О чем ты?» «Ну как о чем? Этикет, геральдика, история, древние языки, чтение и правописание. Это еще зачем?» «Ну как же я стал? Читать ты умеешь, это я уже знаю. А вот как у тебя с правописанием?» «Хм...» <кхем> Великан явно смутился. Да что там уметь? Правда, я уже давно не практиковался. Вот, наставительно поднял я палец вверх. Любой навык, как и воинское мастерство, требует постоянной тренировки и шлифовки. Значит, будешь учиться вместе со мной. Да зачем мне это? Едва не закричал здравяк. Ты разве ещё не понял? Я позволил злой ухмылке украсить моё невинное детское личико. Ты будешь поступать в девинаторий. вместе со мной